Глава два. После того, как я попала на территорию Академии Семи Содружеств, мир как будто бы изменился. Больше не было того особняка с железным кованым забором. Теперь меня окружала парковая территория с уютными тропинками, скамеечками для отдыха и высокими столбами, на вершине которых были устроены местные аналоги лампочек с живым огоньком внутри. До самого замка необходимо было идти метров 200, поэтому я послушно последовала за призраком, который указывал мне путь до административного здания. За это время мы прошли прогулочные зоны, поликон и небольшую арену, которая была предназначена для местных игр. О таких я еще не слышала, но уверена, они были. Замок полностью оправдывал свое название. Каменные колонны со строконечными шпилями возвышались вверх, набирая высоту этажа Эдек до двадцатого. А когда мы вошли внутрь, мне и вовсе пришлось сдержать вздох удивления и пытаться не рассматривать все воодушевленным взглядом, как маленький ребенок. «Что-то я вас не припомню», — подал голос старичок. «Обычно нашу академию заканчивают все аристократы». «Я была на домашнем обучении», «пожала плечами» и произнесла давно заготовленную Солоором легенду. Привидение недоверчиво хмыкнуло, но допытываться больше не стало. Меня проводили в приемную и сообщили, что я могу войти просто так, без стука. Затем мерзко рассмеялись и испарились в воздухе. Хотя на интуитивном уровне Я и чувствовала, что этот противненький старичок с подтяжка наблюдает. Свободной рукой пригладив волосы и глубоко вздохнув, я набралась смелости и постучала. А когда открыла двери в кабинет, приложила максимум усилий, чтобы не выронить напиток и не покрыться краской смущения. Передо мной сидел молодой мужчина, лет 35. Но даже в его сидячем положении я понимала, Что он высок. Белая рубашка небрежно расстегнута, оголяя темные волоски на мускулистой груди. Волевой подбородок в меру пухлые губы, растрепанные средние длины волосы, которые за это утро явно не один раз пропускали сквозь пальцы, и главное притягательные карие глаза, затягивающие в омут с головой. Мое дыхание участилось а маленькая чашечка, которую ректор держал в руках, так и не была поднесена к губам. Кхм. Первым пришел в себя мужчина. Прочищая горло, он оставил от себя чашку, поправил ворот рубашки и скрестил перед собой руки. «Кажется, мы с вами не знакомы». «Не знакомы», — выдавила из себя милую улыбку и поблагодарила Вселенную, что в это время от волнения уголки губ не подрагивали. Я подошла к ректорскому столу и поставила свои презенты, а затем протянула руку для знакомства. «Леди Волонды, но мне больше нравится, когда ко мне обращаются по имени. Можно просто Марго». «Марго», – протянул этот соблазнительный драконище, приподнялся и оставил на моей руке обжигающий поцелуй. Я в который раз поймала себя на том, что этот мужчина меня будоражит, и не знала, чего хочу больше – остаться с ним как можно дольше или поскорее убежать, сверкая пятками. Я ректор этой академии, Сер Форклей, и ко мне вы можете обращаться тоже по имени. Торс. Мда, а торс у тебя действительно ничего. Его-то я успела оценить, когда ты приподнялся. И чем я обязан вашему визиту? У вас здесь учится сестра? Нет. Брат? К сожалению, в этой академии у меня нет знакомых, поэтому я решила обратиться за просьбой лично к вам. Весь во внимании. Вмиг подобрался брюнетистый красавчик. Вы вчера разговаривали с моим... Другом. Я правильно вас поняла? Вы можете мне помочь при этом? Гарантируя анонимность. На какое-то время дракон замолчал, сканируя меня немигающим взглядом. Я уже даже хотела предложить ему водички и позвать врача. Настолько ошеломленным он выглядел. «Так вы и есть тот человек, который хочет спонсировать труд адептов по артефакторике?» «Да», — кивнула. «А почему нет? Работа будет несложная. Заплачу я хорошо». «За своих учеников можете не беспокоиться». «И какого рода будет просьба?» задумчиво спросил Торс, продолжая водить по моему телу затуманенным взглядом, от которого то и дело продолжало бросать в жар. «Недавно я открыла новое заведение в городе. Мы изготавливаем эксклюзивный напиток. Рецепт я привезла с собой из Кивая. Сейчас мы варим его вручную, но на моей родине... Делаем это с помощью специального аппарата. Вот его-то мне и нужно соорудить. Сам механизм будет несложным, так что любой успешный адепт должен справиться. Кстати, я принесла кофе с собой, хотела вас угостить. С этими словами я протянула мужчине бумажный стаканчик и коробочку с пирожными. Поначалу он боялся брать его в руки. Потом, видимо, понял, что негоже так стесняться перед леди, поэтому сделал смелый глоток и блаженно закатил глаза. Он тонизирующий, можно пить по утрам, придавая себе бодрости. Мне срочно нужен рецепт, готов его пить каждый день. Терпкий чай не особо помогает. э, -э нет. И как ему прикажете объяснить, что я магией эти зерна наколдовываю? Сами понимаете, бизнес но всегда буду рада видеть вас в своем заведении. Мужчина, понимающий, кивнул и уже с энтузиазмом приступил к поглощению кофе и заеданию его пироженками. У меня есть на примете талантливые ребята. Они не из знатных семей, но поступали исходя из своих знаний и учатся сейчас на бюджетном месте. После окончания академии их ждет работа разве что помощника местного артефактора, но можем им дать возможность заработать. После этого мы с ректором договорились встретиться уже в моем кафе. Он приведет с собой адепта, которому я покажу систему приготовления кофе на данный момент и подробно объясню, чего хочу добиться в итоге». Тогда до вечера неуверенно попрощалась и поднялась, чтобы подойти к двери. «Леди Марго!» – окликнул меня ректор. А чем вы планировали заняться после нашей встречи? Сегодня в Мирее проходит выставка картин эпохи прошлого столетия. Не хотели бы вы составить мне компанию?»